прошлые жизни Мугалана. Со своими воспоминаниями о прошлых жизнях Мугалана поделился лишь однажды в Мараттаджене о сути это маччиминикая 50. Но об этом речь пойдёт чуть позже. В чатах, рассказах о прошлых воплощениях Бунды. Говорится, что Бодхисатва и Могалана часто рождались вместе. Они встречались не менее чем в 31 жизни, причём в 30 из них судьба сводила также Могалану и Сарипутту. Кармическая связь, соединявшая троих духовных искателей с давних времён, была очень сильной. И хотя тридцать одна жизнь представляет собой лишь мельчайший фрагмент того бесконечного калейдоскопа рождений, через которые прошло каждое существо в сансаре, эти истории позволяют многое понять о личности Могаланы и потоке его перевоплощений. Во-первых, да какие свидетельствуют о тесных отношениях, связывавших Магалану и Бодхисатву. Магалана и Сарипутта часто рождались братьями, друзьями или министрами Бодхисатвы. В каких-то жизнях они становились его учениками-аскетами или даже его учителями. Однажды Сарипутта был сыном Амогалана, полководцем Бодхисаттвы. Когда Будда родился Шакрой, царем богов, два его лучших ученика стали богом Луны и богом Солнца. Во-вторых, в Чатаках показан особый характер отношений между Сарипуттой и Могаланой. поднимаясь на вершины и не сверяясь в бездне сансары, они играли самые разные роли по отношению к главным персонажам джатак, порой и второстепенные. Что касается их положения по отношению друг к другу, то здесь прослеживается определённая закономерность. Рождаясь в высоких мирах, они были существами примерно одного ранга, Но в низших мирах разница в статусе была более заметна. В животных телах они редко бывали равней. Исключением является их воплощение в качестве лебедей. И в большинстве случаев Сарипута относился к более высокому классу существ, чем Могалана. Так они рождались змеёй и крысой, птицей и черепахой, львом и тигром, обезьяной и слоном, обезьяной и шакалом, человеком и шакалом. В мире людей Сарепутта всегда занимал более высокое положение, чем Могалана. Они были соответственно царским наследником и царским министром, царским министром и сыном раба. колесницейм царя в лице Бадхисатвы и колесницейм царя в лице Ананды. Однажды Могалана воплотился богом лунный, а Сарипута мудрым аскетом Нарадой. Когда же они оба родились богами, то зачастую занимали равное положение, и один единственный раз случилось так, что Могалана был богом солнца, а Сарипута всего лишь богом луны. Также однажды Сарипута был правителем нагов, а Могалана правителем их врагов в Супане. Один раз Могалана действует в джатаках без репуты. В том воплощении он был шакрой, правителем богов, который спустился на землю к одному скряге и объяснил ему пользу жертвования, желая привести его к более высокому перевоплощению. Могалана. в другой раз Сарипута и Могалана сами родились в мире людей с купыми купцами, которые зарыли в землю несметные сокровища. После смерти они переродились неподалёку от своего клада, но в теле змии и крысы. Однажды Могалана воплотился шакалом. Когда шакал увидел мёртвого слона, Его охватила такая сильная жадность, что он пробрался через задний проход в тело животного и принялся поедать его изнутри. Он наелся до отвала, но выбраться наружу не смог и испытал смертельный страх. Этот эпизод красноречивый символ той опасности, которую таит в себе чувственное наслаждение. Наконец, в известной джатаке о законе народа Куру Могалана был смотрителем зерновых амбаров, а Сарипута торговцем. Смотрит джатака 276. И оба они соблюдали нравственные правила, запрещающие воровство. Стихи Могалана Как и многие другие ученики Будды, ставшие архатами, достопочтенный Могалана провозглашает на страницах Тирагадхи свою победу над превратностями жизни. Согласно традиции, Могалана сочинил 63 стиха с 1146 по 1208 стих. и его глава является второй по объему во всем собрании. Главным образом в своих стихах он воспевает невозмутимость перед лицом соблазнов и потрясений сансары. Страдания и заботы этого мира более не затрагивают старейшину. Он пребывает в покое, превосходящем боль и тревоге бытия. Собрание стихов Мугаланы открывается четырьмя строфами с 1146 по 1149, в которых автор превозносит жизнь лесного отшельника, посвящённую борьбе с силами смерти. Цитата. Живя в лесу и питаясь подаянием, наслаждаясь теми объедками, что оказались в чаше, сокрушим же армию смерти, сохраняя непоколебимую концентрацию ума. Живя в лесу и питаясь подаянием, наслаждаясь теми объедками, что оказались в чаше, сокрушим же армию смерти подобно тому, как слон сокрушает хижину из тростника. конец цитаты. Следующие два стиха отличаются лишь тем, что в них питаясь подаянием заменено на прикладывая огромные усилия. Восемь стихов, идущие следом, обращены к проститутке, которая пыталась соблазнить Мугалану. Цитата. Скелету как хижина покрытая плотью и сухожилиями. Прокляните это зловонное тело, которое желает других тел. Мешок экскрементов, обёрнутый в кожу, дьямоница со взпухшей грудью. В теле девять потоков текут непрерывно. От этих девяти потоков тело воняет, полное отходов. Монах ищущей частоты страницы всего этого как экскрементов если бы вы знали себя так как я вы бы держались подальше от этого как от выгребной ямы в сезон дождей конец цитаты Хотя Антон этих стихов и пренебрежительное отношение к физическому телу могут показаться современному читателю грубыми, нужно помнить, что сам Будда указывал на необходимость размышлять об убогости телесного бытия не из нездорового отвращения к жизни, но в качестве противоядия от чувственного желания, как самых сильных уз, приковывающих существ к миру страстей. Два следующих стиха были произнесены после ухода достопочтенного Сарипутты. Ананда, который к тому времени ещё не достиг кархатства, был охвачен страхом и ужасом. Могалана же размышлял о непостоянстве всего обусловленного и поэтому оставался спокоен. Это стихи 1158 и 1159. Отдельного внимания заслуживают два стиха это 1167 и 1168, в которых Могалана говорит о силе своей медитации. Цитата. В горах Вебхара и Пандава вспышки молний озаряют расщелины, но он уединился в расщелине и медитирует сын несравненного с непоколебимым умом. Спокойный и неподвижный мудрец находит приют в отдалённых местах. Настоящему наследнику величайшего Будды выражает почтение даже Брахма. Конец цитаты. Следующие стихи с 1169 по 1173 адресованы суеверному Брахману, который придерживался Абхам. ложных взглядов и однажды оскорбил Махакасапу, когда тот собирал подаяния. Могалана предупредил Брахмана об опасности такого поведения и призвал его впредь проявлять уважение к святым. Далее Могалана возносит хвалу Сарипутте. Это стихи Махакасапы. 1176 и 1177. Согласно комментариям, последующие 4 стиха с 1178 по 1181 представляют собой ответ Сарипуты. откликнувшись на слова о репуте встречной похвалой могалана затем вспоминает свои духовные достижения и радуется тому, что обрёл плод монашеской жизни это стихи с 1182 по 1186 цитата в мгновение ока я могу создать миллиарды тел Я мастер преображений, я знаток сверхъестественных сил, овладевший концентрацией и мудростью Могалана, достигший совершенства, провидец, прошедший обучение у отрешённого, сосредоточил все силы на практике и разорвал путы, подобно тому, как слон разрывает засохший вьюнок. Я служил учителю. Я воплотил в жизнь учение Будды. Тяжёлое бремя сброшено, причины новых рождений уничтожены. Я достиг той цели, ради которой отринул мирское и стал отшельником. Все обрачения разрушены. Конец цитаты. Последние стихи. с 1187 по 1208 идентичны тем, с которыми Могалана обращается к Маре в конце их встреч и которые записаны в Маджхиманикая номер 50. О них речь пойдёт далее.